Страница 159-я. Революционное оборончество и его классовое значение. Девятое. Самым крупным, самым ярким проявлением мелкобуржуазной волны, захлестнувшей почти все, надо признать революционное оборончество. Именно оно злейший враг дальнейшего движения и успеха, русской революции кто поддался в этом пункте и не сумел высвободиться тот погиб для революции но массы иначе поддаются чем вожди и иначе иным ходом развития иным способом высвобождаются революционное оборончество есть с одной стороны плод обмана масс буржуазии плод доверчивой бессознательности крестьян и части рабочей А с другой выражение интересов и точки зрения мелкого хозяйчика, который заинтересован до известной степени в аннексиях и банковских прибылях, и который свято хранит традиции царизма, разовращавшего великороссов палачеством над другими народами. Буржуазия обманывает народ, играя на благородной гордости революции, И изображая дело так, будто социально-политический характер войны со стороны России изменился от этого этапа революции, от замены царской монархии гучков-меликовской почти республикой, и народ поверил на время. Благодаря в значительной степени предрассудкам старины, заставляющим видеть в других народах России, кроме великорусского, нечто вроде собственности или вотчины великоруса, Подлое разовращение великорусского народа царизмом, приучавшим видеть в других народах нечто низшее, нечто по праву принадлежащее великорос시에, не могло рассеяться сразу. От нас требуется умение разъяснить массам, что социально-политический характер войны определяется не доброй волей лиц и групп, даже народов. о положением класса ведущего войну, политикой класса, продолжением коей войны является связими капитала как господствующей экономической силы в современном обществе, империалистским характером международного капитала, зависимостью финансовой и банковской дипломатической России от Англии и Франции и так далее. Умело понятно для масс объяснить это нелегко. Без ошибок никто из нас этого не сумел бы сразу сделать. Страница 160. Но направление или вернее содержание нашей пропаганды должно быть такое и только такое. Малейшая уступка революционному оборончеству есть измена социализму, полный отказ от интернационализма. какими бы красивыми фразами, какими бы практическими соображениями это не оправдывалось. Лозунг "долой войну" верен, конечно. Но он не учитывает своеобразие задач момента, необходимости иначе подойти к широкой массе. Он похож, по-моему, на лозунг "долой царя", с которым неумелый агитатор доброго старого времени шёл просто и прямо в деревню и получал побои. массовые представители революционного оборончества добросовестны не в личном смысле, а в классовом, то есть они принадлежат к таким классам, рабочие и беднейшие крестьяне, которые действительно от аннексий и от удушения чужих народов не выигрывают Это не то, чтобы буржуа и господа интеллигенты прекрасно знающие, что нельзя отказаться от аннексий, не отказавшись от господства капитала, и бессовестно обманывающие массы красивой фразой, обещаниями без меры, посулами бесчисла. Массовый представитель оборончества смотрит на дело попросту по обывательски. Я не хочу аннексий. На меня прёт немец. Значит, я зачищаю правое дело, а вовсе не какие-то империалистские интересы. Такому человеку надо разъяснять и разъяснять, что дело не в его личных желаниях, а в отношениях и условиях массовых, классовых, политических в связи войны с интересами капитала и с международной сетью банков и так далее. только такая борьба с оборончеством серьёзная и обещает успех. Может быть, не очень быстрый, но верный и прочный.